Муза. Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться в живописи. У меня всегда была страсть к ней. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями, закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры. И я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика. И это как бы про себя занятно-занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном Прага, в номерах столицы. Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду, и раком, и с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный, нечистоплодный художник, его артистически запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная столица. В памяти осталось непрестанно валить за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Я был тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворённые фортки двойный храм несло уже не зимней сыростью, мокрого снега и дождя, не по зимнему цокали по мостовой подковы, и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул «Кто там?» Но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул. Опять молчание. Потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботинках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега. Смотрит и говорит. «Я консерваторка, муза-граф. Слышала, что вы интересный человек и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивлён, и я ответил, конечно, любезностью. «Очень польщён, «Милости прошу, только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет». «Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью», сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Почти и нытак принимайте». И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом, шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала «Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шора», — безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, что за странные гости, я покорно сняла один за другим ботинки. От неё ещё свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение её мужественности со всем тем женственным и молодым, что было в её лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, во всём, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботинки из-под её платья. под которым округло и полновесно лежали её колени, в виде выпуклые икры в тонких серых чулках и удлинённые ступни в открытых лаковых туфлях. Затем она удобно уселась на диване, собираясь ведьму уходить не скоро. Не зная что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она где и с кем живёт. Она ответила: От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидала на концерте Вы довольно красивые. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре. говорила она как-то неожиданно и кратко. Я опять не знаю, что сказать, спросил. Чай у хотите? Хочу, сказала она. И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белого яблоко-кронет. Тут на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива. А окажетесь такой спокойный? Малое, что кажется. Когда коридорный принёс самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай. Перетёрла чашки, ложечки, осевшие яблоко и выпив чашку чаю, Глобже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя: "Теперь сядьте ко мне". Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала, старательно, долго. "Ну вот", сказала она как будто облегчённо. "Больше пока ничего нельзя, послезавтра". В номере было уже совсем темно. только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал? Легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные. Я, как во сне, слышал однообразный звон колонок, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь». «Любовь? А как же это иначе называется?» Учение своё я, конечно, вскоре бросил, а она своё продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожёны, ходили по картиным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по её желанию в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого. Дача под Москвой. Никогда еще не жил дачником без всякого дела в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы и в таком климате. Все время дожди, кругом сосновые леса, то и дело в яркой синеве над ними. Скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно, зеркально. В парке-усадьбе деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской. Я жил на окраине парка в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена. Неконопаченные стены, не струганные полы, печи без заслонок, мебли почти никакой, и от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени. темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада под неподвижным тихим лесам. В луны и ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже не будет больше. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, и вдруг слышал, на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии. Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца. Соколи птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно. На моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустальна золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд... Вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса. Показывалась в толпе она, сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой Мадеры. Мы дружно обедали глаз на глаз, перед ее поздним отъездом бродили по парку, а она становилась санамбулична, шла, клоняя голову на мое плечо. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в звёздное небо, заколдованно светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечными длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озёра. В июне она уехала со мной в мою деревню, невинчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая в бытечных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский. Одинокий и бедный помещик, живший от нас в верстах в двух, щуплый рыженький, несмелый, недалёкий и недурной музыкант, зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знала его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы игрались с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город, возвратился уже при луне, и войдя в дом, нигде не где не нашёл её, сел за самовар один. А где барыня Дуня? Гулять ушла. «Не знаю-с. Их нет у дома с самого завтрака». Оделись и ушли, сумрачно сказала, проходя по столовой, не поднимая головы, моя старая нянька. «Верно, я к Звестовскому пошла, — подумал я. Верно, скоро придет вместе с ним. Уже семь часов». И я пошел и прилег в кабинете. И внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью. «Да ведь она бросила меня». Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все останется. Но, может быть, вернулась? Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно прислуги. Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая, как нарочно, и он не пришел нынче. А у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наёженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой бледной луной. Свернул с большой дороги, пошёл к жалкой усадьбе Завестовского, аллеи голых деревьев, ведущие к ней по полю. Потом въезд во двор, слева старый нищий дом, в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжёлую дверь, в клоках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло и темнота. Но темно и в зале. Викентьев-Викентьич и он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. «Ах, это вы! Входите, входите, пожалуйста!» «А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня». Я вошел и сел на бгрыстый диван. «Представьте себе, муза куда-то исчезла». Он промолчал, потом почти неслышным голосом. «Да-да, я вас понимаю». «То есть, что вы понимаете?» И тотчас... Тоже без шума, тоже в валенках, с шалью на плечах вышла из спальни, прилегавшей к кабинету муза. Вы с ружьём, сказала она. Если хотите, стреляйте. Стреляйте не в него, а в меня. И села на другой диван, напротив. Я посмотрел на её валенки, на колени под серой юбкой. Всё хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть: "Я не могу жить без тебя! За эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!" — Дело ясно и кончено, — сказала она. — Сцены бесполезны. — Вы чудовищно жестоки, — с трудом выговорил я. — Дай мне папиросу, — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек. — Вы со мной говорите уже на «вы», — задыхаясь, — сказал я. — Вы могли бы хоть раз при мне не говорить с ним на «ты». — Почему? — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу. — Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся... и шатаясь пошёл вон 17 октября 1938 год конец рассказа